Эмилия тоже не спала всю ночь. Она думала все о том же, что волновало ее ум уже сотни раз. Сотни раз, уже готовая сдаться, она отказывалась принести жертву, представлявшуюся ей непосильной. Она не могла решиться, несмотря на его любовь и постоянство, несмотря на свою собственную привязанность, уважение и благодарность. Что проку в благодеяниях? Что проку в постоянстве и заслугах? Один завиток девичьих локонов, один волосок бакенбард мгновенно перетянет чашу весов, хотя бы на другой лежали все эти достоинства. Для эми они имели не больше веса, чем для других женщин. Она подвергла их испытанию, хотела их оценить, не могла. И теперь безжалостная маленькая женщина нашла предлог и решила стать свободной. Когда майор был, наконец, допущен к Эмилии, то вместо сердечного и нежного приветствия, к какому он привык за столько долгих дней, его встретили вежливым реверансом, и ему была подана затянутая в перчатку ручка, которую тотчас же вслед за тем и отдёрнули. Ребекка находилась тут же и пошла навстречу майору, улыбаясь и протягивая ему руку. Добин в смущении сделал шаг назад. «Прошу». «Прошу извинить меня, не сказал он, «но я обязан предупредить вас, что явился суда не в качестве вашего друга». «Здорово, черт, оставим это!» — воскликнул встревоженный джос до смерти боявшийся всяких сцен. «Интересно знать, что может майор Добин сказать против Ребекки?» произнесла Эмилия тихим, ясным, чуть дрогнувшим голосом и с весьма решительным видом. «Я не допущу никаких таких вещей у себя в доме», — опять вмешался джос «Повторяю, не допущу. И, Добин, прошу вас, сэр, прекратите все это». Он густо покраснел, огляделся по сторонам и, дрожа и пыхтя, направился к двери своей комнаты. «Дорогой друг», — произнесла Ребекка ангельским голоском, — «выслушайте, что майор Добин имеет сказать против меня». «Я не желаю этого слушать!» — взвизгнул джос срывающимся голосом и, подобрав полы своего халата, удалился. «Остались только две женщины», — сказала Эмилия. «Теперь вы можете говорить, сэр». «Такое обращение со мной едва ли подобает вам, Эмилия», — высокомерно ответил майор. «И я думаю, мне никто не поставит в вину грубого обращения с женщинами». Мне не доставляет никакого удовольствия исполнить тот долг, который привёл меня сюда. «Так, пожалуйста, исполните его поскорее, прошу вас, майор Добин», сказала Эмилия, раздражаясь всё больше и больше. Выражение лица у Добина, когда она заговорила так повелительно, было не из приятных. «Я пришёл сказать, и раз вы остались здесь, миссис Кроули, то мне приходится говорить в вашем присутствии, что я считаю вас...» что вам не подобает быть членом семейства моих друзей. Общество женщины, живущей врозь со своим мужем, путешествующей под чужим именем, посещающей публичные азартные игры. «Я приехала туда на бал!» — воскликнула Бекки. «Не может быть подходящим для миссис Осборн и ее сына!» — продолжал Добин. «И я могу прибавить, что здесь есть люди, которые вас знают...» и заявляет, что им известны такие вещи о вашем поведении, о которых я даже не желаю говорить в присутствии... в присутствии миссис Осборн.